Глава восьмая Те, кто признает Вселенную Единой и какое-то одно естество, как материю, считают таковое телесным, и протяженным, явно ошибаются во многих отношениях. В самом деле они указывают элементы только для тела, а для бестелесного нет, хотя существует и бестелесное. Точно так же, пытаясь указать причины возникновения и уничтожения, рассматривая все вещи так, как рассматривают их размышляющие о природе, они отвергают причину движения. Далее.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 Подобным же образом и на этом же самом основании она была без вкуса, и у нее не было и никакого другого из подобных свойств, ибо она не могла бы быть ни качеством, ни количеством, ни определенным нечто. Иначе у нее была бы какая-нибудь из так называемых «частичных форм еды».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 то они рассуждают о более необычных началах и элементах, нежели размышляющие о природе. Это потому, что они заимствуют их не из чувственно воспринимаемого, ибо математические предметы лишены движения, за исключением тех, которыми занимаются учения о небесных светилах. И все же они постоянно рассуждают о природе и исследуют ее.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 поскольку, я полагаю, они отчувственно воспринимаемым не сказали ничего, свойственного лишь ему. Далее, как это понять, что свойство числа и само число — суть причины того, что существует и совершается в небе начала и в настоящее время, а вместе с тем нет никакого другого числа, кроме числа, из которого составилось мироздание?